Глава 27. Мы с Ниной Сергеевной обсуждали сроки сева и странную погоду этой весны. Супруг почти все время молчавший, внезапно заметил: "А я предполагаю, что все хозяйственные бедствия этого лета связаны с сильными ветрами в пустыне Сахара, которые вознесли в небо мельчайшие песчаные частицы и создали желтоватый покров над землей». Жена махнула рукой, болтает, так болтает. Я, конечно, не стала говорить о вулкане. Тогда самые великие научные умы не связывали два события, но решила поддержать разговор, не связанный с ценами на вёс. Мне приходилось читать об этой гипотезе. Впрочем, не менее вероятна другая версия. Поддерживая академиком Александра Вольтой, препятствием для солнечных лучей стал пепел от лесных пожаров в южном полушарии нашей планеты. Вот И беседу поддержала и не очень уж далеко ушла от научной правды. Вольта, надеюсь, жив. Реакция супругов была разной. Нина Сергеевна взглянула на меня со смесью ужаса и неприязни, как на беглянку из сумасшедшего дома, долго изображавшую нормального человека, а потом пустившуюся в пляс на столе с куриным кудахтеньем. Зато Михаил Александрович возликовал и даже можно сказать, взорлил, чуть не взлетел над креслом. Так вы, Эмма Марковна, значит, удивительно. Согласны ли вы, что Вольта не менее знаменитый из здравствующих умов, чем титан словесности Сьетты? И я согласилась, внутренне обрадовавшись. После чего несчастная Нина Сергеевна даже не пыталась вернуться к оржи, а всу капусте, коровам, свиньям и прочим предметам прежнего разговора. Мы обсуждали лесные пожары, наводнения из-за прошлого, их природу и влияние на мировой климат. Михаил Александрович на основе данных тогдашней науки, и я на основе всего, что запомнила из школьных учебников и популярных передач. И, конечно же, обоим было интересно. Потом разговор зашел о том, может ли быть польза от лесных пожаров. «Все! Все существующее в природе может быть обращено во благо, восклицал Михаил Александрович даже небесные молнии. Впрочем, их возможно даже создавать, и я этим занимаюсь. Буду польщен, если вы согласитесь посетить мою лабораторию. Нина Сергеевна издала печальный вздох. Но уже был подан и съеден десерт, так что правила приличия не помешали хозяину встать из-за стола и пригласить меня в башеньку, казавшуюся издали дисгармоничной пристройкой. Башенька оказалась настоящей старинной физико-электротехнической лаборатории с гравюрой из учебника, правда, не прибранной, что картинки обычно не отражают. Хозяин показывал гальванические батареи, лейденские банки, провел несколько простеньких опытов и улыбнулся, когда я демонстративно ойкнула, ощутив небольшой разряд. Окончательно же восхитился, когда я, порывшись в памяти, немного поговорила с ним о гальване и вольте. Ах, а мне известно только то, что Наполеон, увидев в Парижской академии венок с надписью "Великому Вольтеру", стер последние буквы, сделав его посвященным Вольте. Да, Фернейский мудрец безусловно велик, но слава итальянского мудреца превзойдет славу французского. Электрическая сила гармонизирует мир лучше любых философских изречений. Эти молнии, заключенные в прозрачные сосуды, Освятят дома, будут двигать машины и передавать известия на расстоянии. Я только поддакивала этим пророчествам, не решая сказать, что для гармонизации мира можно также перестать разлучать семьи при продаже. Или сказать в свое время, между тем ученый любитель входил в просвещенческий экстаз. Наверное, таким восторженным был его отец, когда на него обратила внимание матушка Екатерина. Эмма Марковна Как символичен ваш визит. С вами пожаловало ясное небо, такая редкость в этом году. Мы непременно дождемся темноты, поднимемся в мою обсерваторию и уединимся со звездами. Этого еще не хватало. Михаил Александрович, до того, как зайдут звезды, можно ли нам обсудить один вопрос? Безусловно, Эмма Марковна, Все, что вы пожелаете. Но тут в дверь лаборатории постучали и вошли, не дождавшись разрешения. На пороге стояла горничная, явно не тихая горняшечка, а из тех, что иногда возражают баром. Я не сразу поняла этот типаж, а потом сообразила. Классическая суровая медсестра, работница психушки из комедийного сериала, способная в одиночку надеть смирительную рубашку на баскетболиста. Михаил Александрович, уже накрыт. Барыня ждуц. Барыня ждуц. Лампушка. Прижал барин руки к сердцу. Сейчас. Михаил Александрович, барыня вас и гостю в столовой видеть желают, ровным, но чуть повышенным тоном повторила горничная. Князь ответил, что мы быстро поужинаем, после чего вернемся к разговору. Я предвкушала сцену ревности, но ее не было и в помине. Супруга приветливо глядела на меня, а уж вокруг мужа вилась, как бабочка вокруг лампочки или муха вокруг медовой банки. То и дело наклонялась к нему, мурлыкала, Сама наливала чай, подкладывала бисквиты. Такой душевной экстравагантности в барских домах я не встречала. Но если барин чудак, почему бы и барыне не почудачить? Как всё замечательно, наконец произнёс супруг. Жаль только, я утомился. Любезная моя Марковна, если я засну на полчаса, мы ведь непременно продолжим нашу беседу под звёздами. Ах, Морфей, почему ты столь нетерпелив? После чего ткнулся лицом в скатерть, предусмотрительная горничная убрала тарелку. Нина Сергеевна немедленно переменилась в лице. Теперь это была уже не милая кошечка, а пантера, застывшая у своей пещеры с потомством. Михаил Александрович ошибся, Михаил Александрович ошибся" произнесла она спокойным тоном, почти скрывавшим высочайшее напряжение, более высокое, чем то, что создавал в лаборатории супруг. Он заснул до утра. Что же касается вас, И причиной моего визита, спокойно сказала я, начиная понимать, что внезапный сон Барина как-то связан с чаем, собственноручно налитым супругой. Этот да садовник уже собрал свои вещи. Как и его семья, причем она является безвозмездным приложением к вашей покупке. Как вы понимаете, любезность всегда подразумевает ответную любезность. И я очень надеюсь, что в будущем ни разу не появитесь в наших владениях. Извините за не совсем вежливую прямолинейность. Но это не просто просьба, а обязательное условие. Ага, иначе я буду растерзана собаками, растворена в кислотах, произведенных мужем, или испепелена пепелина огнем, которого того и гляди брызнет из глаз собеседницы. "Уважаемая Нина Сергеевна", сказала я с улыбкой. "Благодарю вас за любезность. Буду тоже прямолинейно. Во время электротехнических опытов вашего мужа мне больше всего был любопытен не он, а его замечательная лаборатория. Не удивляйтесь, Ещё с института я заинтересовалась электричеством. И, пожалуй, впервые после выпуска удовлетворила своё любопытство, но, впрочем, не отказалась бы создать такой же опытный кабинет в своём поместье. Барыня взглянула на меня то ли с презрительной злобой, то ли с облегчением. Тама Марковна, если вас так интересуют натуральные опыты, то вы можете прислать своего человека. Найди ему список всего необходимого, и ваш слуга уведёт всё: от медной проволоки до гальванизированной лягушке. Но только мне понятно ваши условия. Я опять улыбнулась. Прибудет мой человек, а моей ноги в ваших владениях отныне не будет. Это я могу твердо пообещать. Когда я вышла во двор, уже смеркалось. Рядом с моей пролеткой стояла телега, а в ней садовник Андрей, его жена с заплаканными глазами, мальчишка, гладивший двух девчонок-близняшек, и кошка, жавшаяся к ногам девочек казалось, что все, включая кошку, поглядывают на свою госпожу со страхом, а на меня с надеждой. Благодарствую, Нина Сергеевна, улыбнулась я. Доедем, телегу сразу отпущу. Еремей, трогай. Не темно ехать-то? Темновато, вздохнул кучер. Ну-тка, ничего. Ночь ясная обещается быть и лунной. Дорожку разгляжу, но